Но это ещё не всё. Правосудие Божие должно быть явлено людям. И после этого суда предстоит другой суд. Настал последний день, день страшного суда. Звёзды небесные падут на землю, как плоды смоковницы, сотрясаемый ветром. Солнце, великое светило вселенское, станет подобно в осенице. Луна станет как кровь. Небо скроется, свернувшись как свиток. Архангел Михаил, архистратиг небесного воинства, величественный и грозный, явится в небесах. Одной ногой он вступит на море, другой на сушу, и медный глас его трубы возвестит конец сущего. 3 Трубных глас архангельской трубы. наполнят всю вселенную. Время есть, время было, но времени больше не будет. С последним трубным гласом души всего рода человеческого ринутся в Асафатскую долину, богатые и бедные, благородные и простые, мудрые и глупые, добрые и злые. Душа каждого человеческого существа, как да либо жившего. Души тех, кому надлежало родиться все сыны и дочери Адама, все соберутся в этот великий день. И вот, грядёт высший судья, смиренный агнец Божий, некроткий Иисус из Назарета, нескорбный сын человеческий, не добрый пастырь Его увидят грядущим в облаках в великой силе и славе, и все девять чинов ангельских явятся в свите его. Ангелы, архангелы, троны, власти, князья, могущества, силы небесные, херувимы и серафимы, Бог вседержитель, Бог предвечный, он заговорит И голос его дойдёт во все концы вселенной, до самой бездны преисподней, высший судья. Он изречёт приговор, и уже не будет иного. Он призовёт праведных одесную себя и скажет им войти в царство вечного блаженства, уготованное им. Неправедных же прогонит прочь и воскликнет в великом гневе: "Идите от меня, проклятые!" в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. О, какая мука для несчастных грешников! Друзья будут оторваны от друзей, дети от родителей, мужья от жен, несчастный грешник будет простирать руки к тем, кто был дорог ему в этой земной жизни, к тем, чья простота и благочестие вызывали в нем, может быть, насмешку. К тем, кто увещевал его и старался вернуть на праведный путь к доброму брату, к милой сестре, к матери и отцу, которые так беззаветно любили его, но поздно.